Глава седьмая. Человек-невидимка и оборотень. Рукоять револьвера приятно холодила руку. Он лежал в кармане пальто, и я держался за него, как за волшебную палочку. Никогда ещё мне не доводилось ходить по столь мрачным улочкам, слова священным, грязным, пропитанным запахами страха и отчаяния. Хотелось развернуться и уйти отсюда поскорее. чтобы потом заглянуть в ближайший паб и пару стаканов стаута смыть это мерзкое послевкусие. Только я вынужден был идти за Чарльзом Стросом в компании констеблей, чьи мрачные лица не добавляли оптимизма и радости в столь мрачный вечер. Днём полиция подняла на уши три района города, где по агентурным сведениям мог скрываться лондонский обратинь. как бесчеловечного монстра окрестили газеты. Нагребли в камеры столько шушеры и преступного элемента, что инспекторы-дознаватели остались ночевать на работе, чтобы провести первичный допрос всех задержанных. К тому же арестованные продолжали поступать. То и дело к Скотланд-ярду прибывали новые автомобили с подозрительными личностями. Это была самая беспрецедентная по масштабам акция, проведённая лондонской полицией за всё время своего существования. Криминальный мир серьёзно обеспокоился. Паутина наpregлась, зазвенела, и вот уже агентурная сеть доставила послание от хозяев теней. Они указали место, где может скрываться лондонский оборатинь, и пообещали всяческое содействие, если полиция перестанет баломотить дно и собирать весь ил, такой ценный и питательный для хозяев теней. Послание доставил уличный попрошайка, юным лицом, но старой душой, передав конверт, на котором значилось лишь одно имя Чарльз Устроссо. Он незаметно выскользнул за дверь и растворился в лондонском тумане. Его пытались поймать, но куда там? С тем же успехом можно было пытаться арестовать сквозняк. Облавы прекратились, а к вечеру мы выдвинулись в сторону Ржавых ключей, одного из самых неблагополучных районов города. Название свой район получил по названию трактира который являлся одним из самых старых питейных заведений в Лондоне. Здесь, несколько сот лет назад, хозяева теней создали свою теневую организацию, контролирующую весь криминал британского королевства. 12 хозяев в память о заключённом соглашении повесили над барной стойкой по ключу. В знак того, что пока ключи висят в трактире, хозяева теней будут сохранять мир в королевстве. Когда среди хозяев появлялся недовольный текущим положением дел, он забирал ключ из трактира, тем самым объявляя войну, в основном за передел сфер влияния. Со временем ключи покрылись ржавчиной. За последние 200 лет комплект ключей разрушался всего три раза, и каждый раз оборачивался потоками крови на улицах Лондона. Разумеется, у района было и другое, более благозвучное официальное название, но его мало кто использовал в разговорной речи. Даже если на почтовом конверте написать Ржавые ключи, Кимберли-стрит, можно было не сомневаться, что письмо доставят по назначению. В письме было указано место, где нас будет ждать проводник И мы не удивились, когда увидели под фонарём напротив трактира Ржавые ключи знакомого уже посыльного, что доставил в Скотланд-Ярд письмо. Без лишних слов он привёл нас к Кимберли-стрит, указал на дом номер 134А и сказал: "Комната 24", после чего растворился на другом конце улицы. И вот теперь мы направлялись к указанному дому, а моё чутьё Пускай и на время приглушённая сытой размеренной жизнью торговца чаем, вопила о подстерегающей нас опасности, которая не заставила себя долго ждать. Мы вошли в дом. На первом этаже из-за угла выпрыгнул пьяный консьерж, за что чуть было не получил пулю в лоб от молодого констебля. С трудом шевеля языком, мужичок попытался выяснить, кто мы такие и куда направляемся. Судя по всему, либо он давно не видел полицейской формы, либо находился в такой степени опьянения, что уже ничего не соображал. Разъяснять такому, что куда и почему, только тратить время. Молодой констебль, который чуть было его не пристрелил, всё же решил отыграться за собственный испуг и легонько стукнул пьянчугу кулаком по голове. Кулак у констебля был внушительный. Бинчуга мигом угомонился и прилёг на полу похрапеть. 24-я комната находилась на втором этаже. Первым поднимался Чарльз Стросс, за ним шли констебли. Я замыкал процессию. Гражданское лицо на полицейской операции находиться не должно, так что хорошо, хоть не выгнали. Помешало заступничество Стросса, который следовал рекомендациям Уэлса. Я должен был наблюдать за тем, как сработает новый препарат от Чарльз его уже принял. Правда, как я могу наблюдать за эффектом невидимости при условии, что Строз находится в своём облачении? Дальнейшие события развивались столь стремительно, словно все вокруг использовали ускоритель темпа жизни, будь он не ладен. Констебли рассредоточились по этажу, чтобы контролировать окружающее пространство. Двое встали по бокам от 24-й комнаты. Строс достал из кобуры тяжелый револьвер модели «Буйвол», из которого можно было настоящего «Буйвола» с 10 шагов уложить, и встал напротив двери, нацелив на нее ствол. Я держался в стороне от всех, возле лестницы, чтобы не попасть под раздачу в случае обострения конфликта. Мало ли... Лондонскому оборотню не понравится, что по его душу пришло столько народу, или он просто будет не в духе. Я тоже достал револьвер, но по сравнению с буйволом с тросом мой казался детской игрушкой. Вряд ли таким калибром можно было испугать оборотня. Один из констеблей только успел постучать в дверь, как она с оглушительным треском вылетела с петель, сшибла с ног с троса и ударила в противоположную стену. Зверь словно ждал нас, или его реакция была настолько стремительной, что мы за ней не успевали. Он выскочил в коридор. Огромный, мохнатый, не человек уже, а здоровый коричневый медведь со злой оскаленной пастью и массивными лапами с когтями. «Вот он взмахнул одной!» И стоящий справа констебль рухнул на пол, зажимая руками горло, из которого хлестала алая кровь. Он делает стремительный прыжок и оказывается между двумя полицейскими, которые совсем не ожидали его появления. Он хватает одного, вгрызается ему в лицо и отбрасывает в сторону окровавленный кусок мяса. Второй констебль в ужасе отпрыгивает в сторону. хочет сбежать, позабыв о том, что находится при исполнении и при оружии, но оборачинь выбрасывает левую лапу и с лёгкостью ярмарочного фокусника отрывает ему голову. Фонтан крови бьёт в потолок. Оставшиеся в живых полицейские пытаются, кто остановить зверя, кто убежать от него подальше, пока он до них не добрался. Первые очень настойчивые На один выхватывает револьвер и палит нецель. Пули стучат о стены, в потолок, пол, но не поражают цель. Одна из пуль находит живую жертву, но ей оказывается несчастный в форме, которому сегодня пришлось выходить на дежурство, несмотря на сильный насморк, вызванный промозглой лондонской хмурью, иною ещё и ногу, всегда напоминавшую о себе в непогоду. Констебль Джеймс только что кривился от приступа боли в ноге, а в следующую секунду боль покинула его тело вместе с жизнью. И он мертвой оболочкой рухнул на пол. К тому времени Строс спихнул с себя дверь и, не вставая, открыл огонь по оборотню. Только после стремительного столкновения со зверем рука дрожала и пули лупили в стены. «Зверь находился прямо напротив меня». Я видел его налитые кровью глаза, огромную медвежью морду и мощные жёлтые клыки. Я чувствовал его едкий до слёз из глаз запах пота и внутренное смрадное дыхание. Я видел смерть и в этот момент успел подумать о том, как идиотски складывается жизнь. Я мог заниматься наукой, изучать мироздание, пытаться взять его под контроль, открывая его тайны. А вместо этого окажусь растерзанным диким зверем прямо в центре лондонских джунглей. Я не задумываясь вскинул руку с пистолетом и выстрелил оборотню в морду. Медведь от подобной наглости присел, взревел, раскинул лапы в разные стороны, словно в устрашении, и неожиданно прыгнул в сторону и бросился скачками по коридору прочь от нас. За ним рявкнул с трос, вскакивая на ноги. «Нельзя упустить разъяренного и к тому же раненого зверя. И хотя улица оцеплена, если мы выпустим его из дома, то он устроит кровавую бойню. Снаружи к его появлению никто не готов. Я успел выстрелить несколько раз ему в спину, но зверь не обратил на пули внимания, как он не обратил бы внимания на комаринные укусы. Я даже не уверен». достигли ли пуле тела, может они запутались в длинной медвежьей шерсти. Зверь прыгнул в окно, вышиб его вместе с оконной рамой, на мостовую посыпалось битое стекло. Рухнуло массивное тело, которое мгновенно сгруппировалось в медведя и большими скачками понеслось прочь по улице. Я столкнулся в оконном проёме с Чарльзом. Чуть друг друга на улицу не выпихнули. Стросс оттолкнул меня И выпрыгнул из окна. Я последовал за ним. Мостовая больно ударила в ноги, и я не смог удержаться на ногах и завалился на левый бок. Строс уже был на ногах и побежал вслед за медведем. В падении он потерял шляпу, и я видел пустоту вместо головы, на которой держались очки и шарф. Жуткое зрелище безголовый полицейский. Началось преследование. Медведь явно был быстрее нас, но он бежал прямо по улице, и я видел его бурую спину, под которой перекатывались могучие мышцы. И мне всё меньше хотелось преследовать эту тварь. Пусть полиция охотится за ним. Констебли преградили ему дорогу, открыли огонь, но с тем же успехом они могли пытаться остановить локомотив, просто обстреливая его. Зверь раскидал их как кегли и помчался дальше. Надо было признать, что погоня бессмысленна, на ногах мы его не догоним, нужны колёса, но мы сами оставили машины в начале квартала, чтобы добраться до логова оборотня без лишнего шума. Я пытался найти выход из этого проигрышного положения и увидел его. Припаркованный у тротуара чёрный Бьюик, надёжная американская машина, которую можно было попытаться завести без ключа. Подходящие для этого навыки у меня имелись. Я изменил траекторию бега, оказался возле машины, открыл дверь при помощи универсального швейцарского ножа, которым можно было делать всё что угодно: банки консервные вскрыть, мясо нарезать ровными ломтями, откупорить винную бутылку и вскрыть чужую машину, оказавшись на водительском сиденье, Я повозился под рулевой колонкой, скручивая необходимые провода, и наконец-то запустил мотор. Хлопнув дверцей, я поехал вперёд и через минуту догнал Чарльза Стросса, который, судя по припаданию на одну ногу, изрядно устал. Я затормозил перед ним, перегнулся и распахнул дверцу. "Прыгай", потребовал я. Стросс не стал возражать, запрыгнул на пассажирское переднее сиденье, Тут же закрутил ручку, опуская стекло и высунулся из окна. Я утопил педаль газа в пол. Машина заревела зверем и рванула вперёд. Строс сделал несколько выстрелов по медведю, но ужасно трясло, и он решил поберечь патроны. Тем временем зверь сообразил, что бегство по прямой не лучший вариант спасения, и резко рванул вправо на соседнюю улочку. Я повернул вслед за ним. Расстояние между нами сильно сократилось. Мы уже наезжали на грубые пятки зверя, когда он неожиданно прыгнул вверх, ухватился за решётку балкона, подтянулся и оказался на нём. Я резко вывернул руль, останавливая машину прямо напротив карабкающегося по балконам на крышу зверя. Причудливое зрелище: медведь альпинистом взбирается на вершину дома, балконы под его весом трещат. Сыплют кирпичной крошкой, но держатся. На мостовую летят цветочные горшки и старые чемоданы, какая-то рухлит. Даже один мотоцикл внезапно приземлился прямо перед нашей машиной. Чарльз Стросс вылетел из машины и бросился к входным дверям дома, на которые взбирался медведь. Я побежал за ним. У зверя была фора. Он уже преодолел половину балконов в шестиэтажном доме, а мы лишь вбегали в него. Нам ещё предстояло подняться по лестнице на самый верх. Надеется, что в доме есть лифт, бессмысленно. В дешёвой многоэтажке лифты не ставили. Сердце паровым молотом стучало в груди, в глаза едко вгрызался пот, волосы налипли на лбу, словно пакля, но я держался. Хотя, когда Флуман подписывал меня на операцию у Уэллс, он не говорил мне, что придётся охотиться на оборотня. компании человека-невидимки. Я бы тысячу раз подумал, прежде чем вписываться в эту авантюру. Вот и последний этаж. Строс на ходу стал снимать с себя пальто, на ступеньке полетели очки и шарф. Он завозился с брюками, и перед дверью на чердак они полетели вслед за остальной одеждой. Чарльз таял прямо на глазах, растворялся в окружающем урбанистическом пейзаже. Отпликее тварь. Приказал он, и револьвер, единственное, что ещё оставалось видимым из его гардероба, перелетел мне в руки. В следующее мгновение чердачная дверь сама по себе открылась. Я бросился в дверной проём, на чердаке не было ничего примечательного, кроме крыс, что разбегались из-под ног. Я миновал чердак и выбрался на крышу. Здесь я сразу увидел Оборотня. Он стоял на краю и тяжело дышал. Магучие груди на зверя вздымалось и опадало. Глаза блестели от ярости. Он решал, куда ему бежать дальше, и понимал, что оказался загнанным в ловушку. И тут увидел меня. Ещё мгновение назад он мечтал только о побеге, а теперь у него появилась чёткая, осязаемая цель. Медведь весь подобрался, шерсть на его шкуре вздыбилась, словно наэлектризованное. Он опустился на все четыре лапы, присел, готовясь к прыжку. Я нацелил на него оба револьвера, свой и Чарльза Стросса. Руки у меня, признаться честно, дрожали, нервы были оголены, сердце выпрыгивало из груди, еще чуть-чуть, и могло случиться короткое замыкание. Я понимал, что пуля не остановит эту махину. И если она доберётся до меня, то разорвёт в клочья. Никто не прикроет мне спину. Никто не спасёт в последнюю минуту. Некому спасать. Даже человек невидим, как куда-то запропастился, хотя давно должен был вступить в игру. Медведь бросился на меня. Я выстрелил из обоих стволов. Кажется, попал, но пули не оказали должного эффекта на оборотня. Какая глупость! ходить на охоту на перевёртыша без соответствующего оружия. Я видел несущуюся махину хищника, понимал, что может быть, это мои последние секунды на земле. Успел даже пожалеть о том, как бездарно потратил жизнь, а мог бы принести пользу миру, как что-то ударило медведя в бок. Словно локомотив протаранил обратно. Он отлетел к краю крыши, кувыркаясь в воздухе. Приземлился на лапы и тут же ударил на отмашь воздух, словно разгоняя стаю невидимых шершней. Он яростно дышал, крутил мордой из стороны в сторону, но не видел противника. Это выводило его из себя. Я почувствовал неземное бешенство, овладевающее оборотнем. Он встал на задние лапы и зарычал. В то же мгновение что-то невидимое ударило его в грудь, и он опрокинулся на спину. В падении попытался ударить врага, но не видел его, и лапа вновь разорвала пустоту. Я боялся стрелять. С одной стороны, пули не причиняли особого вреда оборотню, но ведь если пуль много, то критическая масса будет преодолена, и медведь окажется поверженным. В этом рассуждении был определенный резон. С другой стороны, я боялся случайно попасть в Чарльза, Человек-невидимка мог быть повсюду. Я не сомневался, что это он наносит удары по оборотню. Если я своими неуклюжими действиями выведу невидимку из игры, то останусь один на один с разъярённым хищником, который не станет даже размышлять, съесть меня на ужин или приберечь на завтрак. Разорвёт прямо на месте, а потом слижет всю кровь с крыши. На этот раз медведь быстро поднялся на лапы и замер. Осматриваясь по сторонам в поисках невидимого врага, неожиданно воздух сам по себе взмыл деревянный ящик, который раньше был заполнен песком на случай пожара, и обрушился на спину медведя. Оборотень крутанулся на месте, заревел и ударил в пустоту правой лапой, а потом нанёс удар левой. В воздухе прямо перед мордой хищника появились три краснокровавые полосы. Медведь победно взревел и бросился на помеченное пространство, в котором скрывался его враг. Он видел кровь, которая истекала в воздух и бил прямо в него. Удар за ударом. Каждый новый удар проявлял новые кровавые полосы, так что вскоре пространство перед медведем оказалось заштриховано красным. Но, к чести Чарльза Стросса, он не издал ни единого звука, словно язык себе отгрыз. Он попытался уйти в сторону, избежать когти Отродня, но медведь не дал ему это сделать. Он резко бросился вперёд, схватил в медвежье объятие невидимку и стал стискивать, ломая кости. Я видел, что Чарльз терпит поражение, но не успел ему помочь. Я не заметил, как это произошло. Вот они стояли, раскачиваясь из стороны в сторону, медведь и кровавое пятно. И вдруг медведь точно получил резкий толчок, опрокинулся на спину, увлекая невидимку за собой. В смертельном танце никто из них не заметил, как они оказались у края крыши. Падая на спину, медведь перевалился через край и, увлекая невидимку за собой, полетел вниз. Я бросился к краю крыши. Несмотря на то, что отчаянно боялся высоты, перегнулся и посмотрел вниз. На тротуаре лежала неподвижная туша медведя. Вокруг его головы расплывалось кровавое пятно. Внезапно тело вдруг поплыло, словно нагретая на огне восковая фигура, и из-под медвежьей шкуры показалось поломанное мёртвое человеческое тело. Человека-невидимки нигде не было видно.